Он притормозил возле довольно высокого кирпичного здания, ничем не отличающегося от других кирпичных зданий, но запах я ни в жизни ни с чем не спутал бы. Я узнал его, едва потянув носом воздух. Заведение. Здесь я и прежде бывал. Почему, возможно, спросите вы? А вот я этим вопросом не задавался. Я просто радовался, что оказался тут. Я бы радовался любому месту, Но раз уж мы приехали сюда, я радовался этому. В этом здании умер майор. С тех пор много времени прошло, половина вечности, а может и больше. Но запах прежний, горьковато-сладкий, как и раньше. Запах, от которого меняется воздух. Запах смерти, подумал я сейчас. Прежде я об этом не думал. Щенок взял меня на поводок, и мне сделалось спокойней. Настала его очередь вести. Я старался не натягивать поводок и вообще проявлял себя с лучшей стороны. И, похоже, довольно удачно. Мне кажется, я вполне привыкну гулять с щенком. Заведение было таким же тёплым, как и в прошлый раз. И свет по-прежнему резал в глаза. О старики, такие же старые, как и раньше, сидели в креслах и ожидали своей очереди. Две пожилые дамы, честно говоря, пахли от них не очень. спали перед телевизором, обманчиво уверяющим, будто время идёт. Старякам не нравится, когда время уходит, но когда оно замирает, этого они вообще терпеть не могут. В этом смысле телевизор отличное изобретение. Комната была точь-в-точь точь, как та, где умер майор. Я даже на миг решил было, что это он полусидит, полулежит на громадной кровати, возле которой на тумбочке тускло светился ночник. Привет, мама. — проговорил щенок, вглядываясь в полумрак. — Смотри, кто к тебе пришел. — Мама? — Мама! В кровати действительно сидела Фру Торкельсон. Мне стало стыдно, что я не сразу узнал ее, хотя сейчас она и пахла иначе. Однако от этого я радовался не меньше. Какой чудесный день! Отпустив хвост жить собственной жизнью, я встал на задние лапы, опершись передними о постель. И щенок все понял. Он отстегнул поводок и подсадил меня на лежбище Фрут Торкельсен. «Смотри, мама, шлепик пришел тебя проведать!» Проговорил он так громко, словно по-прежнему стоял в дверях. Фрут Торкельсен не удостоил из щенка даже вздохом. Я перепрыгнул через одеяло, чтобы расцеловать ее, устроить ей старую, добрую, круговую облизаловку, но старался не наступать лапами на ее сухонькое тело, которое, похоже, еще сильнее усохло. Я облизал Фрут Торкельсен лицо, но она, похоже, не заметила моего присутствия. Хотя веки дрожали, а глаза были живыми. Она оглядывала комнату, но ничегошеньки не видела. Всего за секунду моя радость сменилась оцепенением, поэтому нельзя же меня ругать за едва слышный гавк. Но щенок считал иначе. — Нет, шлепик, не смей! — одернул он меня. Я улегся на одеяло и пристально уставился на Фрут Торкельсен. Я чувствовал, как она задерживает дыхание, и почуял запах, когда она опять выдохнула. Я слышал, как бьётся её верное маленькое сердце. Но больше я ничего не ощущал. "Жди тут", скомандовал щенок и вышел. Тут ему волноваться нечего. Сейчас, воссоединившись наконец с Фру Торкильсен, я и не подумаю никуда уходить. Мы с ней остались наедине. Я сунул нос ей под мышку. У людей такой приём ценится выше всего. Скажите-ка мне вот что, сказал я. Вы же не надумали умирать. Фруторкельцен прокашлялась и заговорила: Я уже умерла. Ушла в мир иной. Откинула копыта. Отдала Богу душу. Завеет это как хочешь, шлёпик. Хоть бинга. Даже и так сказать можно. Она сказала это без пафоса и надрыва, с той же самой железной уверенностью, с какой объявляла, что пора гулять или есть. И если Фруторкильсен говорит, что она умерла, у меня нет никаких оснований в этом сомневаться. Я отношусь к её словам в высшей степени серьёзно, смертельно серьёзно. А что со мной будет? пришлось спросить мне. Если уж вы умерли. С тобой всё будет хорошо, ответила Фруторкильсен. Ты будешь жить с молодыми. Я об этом позаботилась, а они позаботятся о тебе. В сложившейся ситуации я вынужден был промолчать о белом диване, белых стенах и черной сучкиной злобе. К тому же Фруторкельсон виднее. — Ну ладно, — проговорил я просто, чтобы нарушить тишину. — Быть мертвым — это вообще каково? Фруторкельсон рассмеялась и хвост у меня завилял. — А вы не изменились, — бодро похвалил ее я. — Чувство юмора у вас даже за стиксом никуда не делось. Вообще-то на похвалу смахивало слабо. С другой стороны, непонятно, на что умершим вообще похвала. Это все равно, что дать голодной собаке резиновую кость. — Вот только тело это мне больше не нужно, — сказала Фруторкельсен. — Ты и сам видишь, как оно все сложилось. Даже не верится, что подобное возможно. Но от тела-то можно как-нибудь избавиться. Это оказалось сложнее, чем принято считать. А не может кто-нибудь просто пристрелить его, как собак шефа? Ну, например, только попрошу меня избавить от необходимости вас потом есть. Думаю, шлёпк, что мяса на мне особо не осталось. А то, что есть, очень жёсткое. Если, конечно, набраться терпения и поварить его сутки, Ну, получится бульон. Но не забудь процедить шлёпик. Обещай, что не забудешь. И пусть ночку постоит в холодильнике. В вечных льдах. В вечных льдах мы бывали. Это точно. Спасибо, что рассказали мне эту историю. Она поучительна. И чему же она тебя научила? Хмм, даже не знаю, что сказать и с чем сравнить. Честно говоря, мне как-то сложновато найти в этой истории смысл. — Не тебе одному, — улыбнулась Фрут Торкельсен. — Умирать было вовсе не обязательно. И собакам, и людям. Но мы же с вами посчитали. И сколько у нас мертвых собак получилось? — Я знаю, Шлепик, что в цифрах ты не силен. Но всего за экспедицию умерло около двухсот собак. — Это очень много. Я уверен. Ну, почти уверен. — Это вдвое больше, чем первая стая наших с тобой бумажных волчков. — Помнишь их? — она сказала. — Наших с тобой. — Разумеется, я их помню. И хотя в цифрах я не силен, вдвое больше, это я понимаю. — Двести процентов. Вот так. Их было очень много. Вот что главное. — А если бы убили всего одну единственную собаку? Неужто это меняло бы суть? Но посмотреть с другой стороны, так ведь каждый день умирает намного больше собак, причём умирают они намного тяжелее. Поэтому выбросьте вы всё это из головы, сказал я. Знаю, но всё равно об этом думаю и думаю, даже сейчас, когда уже умерла. Никак не могу отделить то, что случилось там, от того, что произошло потом. Когда они вернулись домой и сообщили, что на последнем не открытом месте в мире теперь стоит их флаг, и что нет больше на земном шаре уголка, которому ещё только суждено стать чьим-то. И тогда началась война? Это да. И ещё какая? Та война, на которой Маюр воевал? Не уверен, что есть смысл отделять одну войну от другой. Всё это одна и та же каша. мужчины, которые дерутся ради места и власти и чести. Чести. Как же меня бесит это проклятущее словечко. Во все времена всё делалось ради этой самой чести. Разве нет? Хм, засомневался я. А разве не ради еды? Ты достаточно хорошо меня знаешь, лёпик. Вегетарианкой меня не назовёшь. Среди хороших поваров вегетарианцев нету. Люди едят животных, и пускай так оно и будет. Но пускай они делают это с достоинством и руководствуются здравым смыслом. Нельзя же кидать щенка в воду только потому, что он по какой-то причине не вписывается в упряжку, и это при том, что сани ты вполне мог бы тянуть и сам. Фруторкельсон даже после смерти не особо изменилась но признаюсь её новое состояние придавало словам особый вес знаешь сильнее всего меня расстраивает отлаженность с которой осуществлялись эти убийства возможно потому что мне известно как история повернётся дальше как погибнут миллионы людей убитые наиболее эффективным и незатратным способом суки, кабели, щенки превращаются в множитель в долях, когда x равно смерти, а правильный ответ это честь. В долях, переспросил я, но Фру Торкильсон оставила мой вопрос без ответа. Вместо этого она сказала: "В великом походе к центру пустоты есть пара моментов, о которых я хочу тебе рассказать". "Давайте", согласился я, Хорошая собачка. Когда шеф вернулся с Южного полюса, то его с восторгом принимали повсюду, даже там, где видеть его не хотели. Как ты понимаешь, англичане слегка обиделись на покорителя Южного полюса. И было это ещё до того, как они обнаружили заледеневшие останки капитана Скотта и его экспедиции. Британцы, хоть и скрипя сердце, пригласили шефа в Лондон на торжественный банкет. Постпрезидентом Королевского географического общества занимал в те времена лорд Керзон, и он же должен был произнести речь в честь виновника торжества. В речи этой лорд Керзон особым вниманием почтил собак, которых использовали норвежцы во время экспедиции. Естественно, вставил я: "Позволю себе предложить вам прокричать тройкратное ура в честь собак", сказал он. «Ха! Прямо так и сказал? Прямо так и сказал. И собакам прокричали «Ура!», а шефу «Нет!». И он разозлился? А ты сам-то как думаешь? Это его всю оставшуюся жизнь грызло. За пару лет до смерти шеф издал автобиографию, такую отвратительную и злобную, что он навсегда запятнал себя и лишился тех немногих друзей, что еще оставались подли него. В автобиографии он, сочась ядом, пересказал случившееся в Лондоне. Он об этом так и не забыл. И по делам ему. Пускай помучается. Это тебе не на санях стоять. Так просто не отделаешься. Этим мучения не ограничивались. Все время, проведенное в Антарктике, шеф мучился от дикой боли в заднем проходе. — Ой, а ведь туда не доберешься! И вряд ли он умудрился бы вылезать с себя в таком месте. Да, это вряд ли. То есть все время, пока он шел до Южного полюса, у него болело в заднице? Он мазался какой-то мазью. Но насколько она помогала, не знаю. Когда речь идет о боли в заднем проходе, то, думаю, тебе уже все равно, сильная эта боль или не очень. Может, он именно поэтому и рвался вперед? Потому что сзади все время болела? Тх, тебя послушать так получается, будто роль Амундсен кто-то вроде кошки, которой намазали под хвостом горчицей, и она несется как бешеная, не разбирая пути. А что, неплохое сравнение. Покорение Южного полюса как симптом анального зуда? Ментального анального зуда. К тому же самое важное, что они не туда добрались, а назад рванули. Шеф был первым, кто покинул Южный полюс. Какая разница, какая разница? Как ни крутись, повсюду задница. Именно. Капитан Скот стоит на южном полюсе, измученный и побеждённый. Всего за мгновение доблестный марш-бросок превратился в жалкое отступление. И, несмотря на это, он лишь на полпути. И теперь и жизнь не кажется особенно великой, а вот смерть, наоборот, событие великое. Капитан Скотт решает умереть, и цель добивается, чтобы желание капитана исполнилось, четверо его спутников тоже должны умереть. И одна смерть выглядит печальнее другой. Они умирают как дикие животные? Нет, как умирают дикие животные в представлении вегетарианцев от ужасных болезней, раздирающих тело до последнего вздоха. Вот вам задачка. Попробуйте решить её. Те, кто умеет решать, Руководствуясь убеждениями, шеф лишает жизни неизвестное количество представителей местной фауны и огромную стаю собак. А капитан Скот, помимо представителей местной фауны, лишает жизни с дюжину лошадей, своих спутников и, разумеется, самого себя. Итак, кто же хуже? Ответ к этой задачке дала история Или, точнее, две различные истории о том, как добраться до великой пустоты, а там развернуться и поковылять обратно. Одна из них написана человечьей кровью, вторая собачьей. Представьте, если бы шефу и остальным участникам экспедиции запрещалось о ней рассказывать. Добро пожаловать. Вы первый в самой южной точке земного шара, но никому об этом ни слова. Вся статистика была бы опубликована, и норвежский флаг на Южном полюсе по-прежнему служил бы основанием для территориальных притязаний, которые всем будут по боку. Разница лишь в том, что свою историю ты не расскажешь. Все знают, что кто-то там побывал, но никто не знает, что это ты. Кому тогда захочется стать первым? Ведь, как не поверни, а именно ради этого всё и затевалось, верно? Чтобы на библиотечной полке появилась еще одна история. По-моему, этот аспект великого путешествия Фру Торкельсен замалчивает. Когда я поделился с нею этой мыслью, она отмахнулась. Это что же? Нам теперь надо благодарить войну? Потому что про нее написали много книг? Крыть мне было нечем, как всегда, когда она разыгрывает военную карту. Конечно, капитан Скотт, тащивший за собой сани, боялся поначалу того, что вся экспедиция на Южный полюс окажется бесполезной, а потом, когда этот страх оправдался, боялся боли, холода, стыда, болезни и смерти. Если бы он взял с собой и ел собак, и он, и его товарищи, возможно, выжили бы. Один единственный собачий бифштекс, немного печёнки и кто знает. А так Без собак ну дошли они до полюса. А что толку? Мораль здесь очевидна. Возьми с собой собаку. Но даже оказавшись посреди ледяной пустыни, осознав, что не выживешь тут, ты ещё способен принести пользу при условии, что у тебя при себе ручка и бумага. Ручка и бумага расскажут твою историю после твоей смерти. Фру Торкильсен, например, вряд ли выжил бы на южном полюсе. Но я уверен, что она непременно взяла бы туда ручку и бумагу. Поэтому её захватывающая история жила бы дальше и после того, как Фру Торкильсен сошла бы с дистанции. Истории, рассказанные умершими, правдоподобнее всего. Говорят, будто историю пишут победители. Антарктическая гонка исключение, которое только подтверждает правило. Двухтомник Шеффа полный статистических выкладок и описаний погоды Неплохо продавался, однако главным стало предсмертное повествование Скотта. Норвежцы пришли первыми, но выиграли англичане. Выиграли историю. Британским школьникам рассказывают, что первым на южном полюсе побывал Скотт. Просто ему не повезло, и по пути домой он умер героической смертью. И история эта намного приятнее, хотя в развязке нас тут тоже ждут заледеневшие трупы. В чей шеф-повара устраивалось немало ужинов, но на вкус всё отдавало собачатиной. И развязка получилась нелепа, да и не нужно. Фрутторкильсен показал мне снимок, сделанный за час до того, как шеф сядет в самолёт и покинет этот мир. На снимке он сидит один, Выглядит старше своих 55 и смотрится каким-то потерянным. Потерял победу, дружбу, жизнь. И где его мысли угадать невозможно. Может, они на другом конце земли, рядом с человеком, когда-то лежавшим в этом ледяном аду и ожидавшим, что смерть принесёт ему вечную жизнь, шев знает, что в течение нескольких часов умрёт, и, по-моему, ему всё равно. Он и так зажился на этом свете. Хватит с него. Смерть освободитель. В этом смысле они похожи: шеф и Фрут Торкильсон. Хотя, может, он сидит в этой летающей шлюпке и злится, потому что его мучает ужасный зуд там сзади. Когда настанет судный день, шеф, вдобавок ко всему остальному, будут судить за его личные вкусы в отношении собак. Экспедиция на Южный полюс это работа, фабрика, где собаки служили рабочей силой и товаром. А вот дома какую собаку шеф держал дома? Это как своеобразная лакмусовая бумажка. Скажите мне, какая у вас собака, и я скажу, кто вы. Вообще-то жаль, что полковнику услали жить кошкару в Вистингу, пока шеф ездил по турне. Хотелось бы мне посмотреть, как шеф лежит в кровати, слушая вой последнего четырехлапого покорителя Южного полюса. Двадцать пять килограммов еды, несколько тонн угрызений совести. Так какую, по-вашему собаку, наш герой-полярник выбрал себе для души? Вот вам правильный ответ. Сенбернара. Я не шучу. Ну, вы же представляете, здоровенные, туго соображающие псины, похожие на нанюхавшегося клея медведя. Насколько я понимаю шефа, он объяснял свой выбор тем, что эта порода вроде как сторожевая. Но давайте серьезно. Что символизирует для нас Сен-Бернар? Спасение. С позырьком Драконовые воды на шее этот терпеливый плюшевый мишка разыскивает заваленного снегом бедолагу и спасает его. Посланник цивилизации. Он спасает несчастного от холода. Знаю, за такие слова на меня немало собака полчилось бы, но Сен-Бернар полная противоположность гренландской собаке. Во всяком случае, если говорить о роли собак в человеческой жизни, Полярные собаки расширяют границы человеческого царства, увозя людей все дальше и дальше в снега, а Сен-Бернар возвращает их обратно. Говорят, будто Сен-Бернар и замечательно ладят с человеческими детьми. У шефа никаких детей нет. Тогда на что человеку в волчьей шубе Сен-Бернар? Наконец, у меня остался всего один вопрос. Задавать этот вопрос бывает тяжело, но... Потому что ответ засядет у тебя в мозгу на всю оставшуюся жизнь. Утвердительный ответ солнце, которое будет озарять каждый твой день. А нет это маленькие тёмные тучи с вечным дождём. Есть и третий вариант промолчать и жить в сомнениях. Ну вы же меня знаете. А я хорошая собака. Фрутор Килсон улыбнулась. Я это унюхала. Да, шлепок. ответила Анна. Ты хорошая собака.